Лен, одежда и обувь Кто из людей в дореволюционной России не ходил в домотканной одежде, не изготовлял сам для себя обуви? Лишь сам царь-государь, да его приближенные, что до народа, то н всегда одевался в самодельные холстины и зельна, обувался чаще в лапти да анучи. У Малога-Шекснинских жителей с одеждой и обувью было несколько иначе, чем во многих русских губерниях. Конечно, ситцевые рубахи, суконные штаны фабричного производства носили немногие поймечи, а если и носили, то только по праздникам, да и то уже в 30-е годы. Тогда, как и многие века назад, жителей поймы одевал и кормил лен.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 Ежегодно, в пору глухой осени и долгой зимы, все женское население, от девочки-подростка до с т а р у ш к и п р а б а б у ш к и было занято поделками из льна. Кто его мял и трепал, кто из него прял и сновал нитки, кто ткал холсты и шил одеяния, кто вышивал и вязал. Льняная круговерть захватывала пойменских женщин. Лен для тех женщин был источником жизни и олицетворением их творческого труда, забот и веселья. Когда ж е н щ и н ы п о й м я н к и пряли из льна нитки, сновали их на воробах и вьюшках, ткали из них холсты, то часто пели и за унывно тягучие добродушно веселые песни про русскую долю и жизнь. Те песни помогали им в работе, помогали переносить житейские невзгоды, осуществлять задумки, ласкать своих детей и мужей. Самодельные деревянные прялки и веретена, вьюшки и воробы, сновальники и ткацкие станки были почти в каждой избе. Все многочисленные инструменты и приспособления для выделывания из льна холста изготовлялись из дерева. Даже в таком сложном для прежних времен агрегате, каким был домотканный ткацкий станок, в котором была, пожалуй, не одна сотня деталей, не было не только что железного гвоздя и даже малого кусочка какого-либо металла, весь из чистого дерева. И это было всего лишь 40 с небольшим лет назад, и не где-нибудь на окраине России, а веками обжитых местах ее, Руки русского мужика и з д р е в л и умели превращать дерево, этот чудесный дар природы, в своего хорошего и верного помощника, который шел по их жизни везде и всюду. Столетиями дерево верно служило людям, надежным средством в борьбе за существование, оно добротно служит им и теперь. Руки малогошекснинских мужиков умели сделать из дерева для ткацких станков Берда, через которую проходили сотни тонких льняных нитей для выделывания холстинного полотна новины. А из той холстинной новины, отбеленной на снегу и выполосканной в речной проруби, отбитой деревянной колотухой, высушенной в избе и обкатанной зубчатым деревянным вальком на катке скалки, выделывались тысячи метров грубого холстинного полотна. Из него же почти всем пойменским девкам шили подвенечные платья. Почти в каждой избе на вымытых песком д р е с в я н н и к а м полах лежали льняные половички дорожки. Все спальное одеяние было из грубого холста. На грубых холстинных постельниках и наволочках, надетых на подушки, натруженные до предела тела крестьян отдыхали лучше, чем на пуховых перинах. При ручной деревенской обработке льна и при изготовлении из него одежды и всяких рукоделий малогошек с н и ц ы не применяли химических соединений, которые в наши дни оказывают губительное действие на все живое. Нужно было п о й м е ч а м окрасить в какой-либо цвет хоть льняную пряжу, хоть любые поделки из нее. Они шли в лес. Там сдирали кору с дерева, приносили ее домой.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 Прикрашение льняных тканей, например, в коричневый цвет, применяли кору ольхи. Голубые, зеленые или желтые цвета получали при смешении древесной коры с травами. Во времена существования Малога-Шекснинской поймы в России было широко распространено также домашнее дубление кож и овчин. Задубленные рыболовные сети служили пойминским мужикам в два-три раза дольше, чем недубленная пеньковая или льняная пряжа. Поймячи в меру своих возможностей умели химичить, хотя никто из них о химии, как о науке, не имел никакого представления. Они хоть и неосознанно, да все-таки имели дело только с органической химией, не приносящей вреда живой природе. Лен не только одевал людей поймы, но и кормил их. С маслобойных кустарных заводов, которые были настроены не в самой пойме, а в прилегающих к ней горских селах и деревнях, м а л о г а ш е к с н и н с к и е мужики часто привозили домой глиняные кувшины, большие стеклянные бутыли, полные льняного масла и большие квадратные короба жмыха-дуранды. Дуранду скармливали скотине, а льняным маслом мазали картошку, кашу во всякое время года, и в р а з г о в е н и е и в божьи посты. Масло было душистое. От нежалеющей помасленной льняным маслом жареной картошки распространялся приятный сильный запах. Бывало только нос на порог, еще и дверь открыть как следует не успеешь, а он уж ловит запах льняного масла. Кроме льна, в пойме сеяли коноплю. Она шла для изготовления мешков, д е р ю к п о д с т и л о к на зимние повозки, для рыболовных снастей и крепких веревок. А если были нужны веревки послабее, так мужики шли в лес, обдирали там липу, клали липовую кору в болотную воду и через две-три недели р а с к и с ш и е в болотной воде липовая лыка, превращалась в длинные пряди-мочалы, из которой мужики руками вели веревки любой длины и толщины. В порусе накоса и жнитва, мочаленными веревками-плетежками, люди часто крест-накрест обвязывали на ногах лапотные анучи. Прелесть той обуви заключалась в том,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 Но так было не всегда. При Керенском, когда коробок спичек стоил полмиллиона рублей, пару хороших л о п т е й можно было купить только за целый миллион. Липовое мочало жителям поймы нужно было и для бань, которые обычно строили на задворках деревень. У кого не было своей бани, те мылись в избе на кухне над деревянным корытом, предварительно распариваясь в печи. Бывало, перед каким-нибудь праздником захотят муж с женой помыться. Баба первая залезает попариться в печь, ложится головой вперед, а муж стоит у чайна печи, глядит, дожидается, когда жена устроится в печи д да о разомлеет, чтобы подать ей веник до да теплой воды в чугунке. Вымоется баба, а потом также залезает в домашнюю печь и мужик. м о л о г а ш е к с н и н ц ы Знали, что во многих русских губерниях простые люди часто ходили оборванцами, знали, что многие крестьяне в центре России в религиозные праздники брали с собой в церковь единственную пару сапог. Но шли до церкви босиком, а сапоги тащили на п а л к е за плечами. При входе в храм садились на ступеньки и надевали сапоги, а уж потом входили внутрь.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 хорошо обуться и одеться в любую пору года. Никто из п о м е ч е й даже в последние годы существования поймы, не нашивал резиновой обуви. Да такая обувь жителям тех мест была и не нужна. Они выделывали добротные кожи из коровьих шкур, а приходившие в пойминские деревни сапожники-кореляки Шили и старому, и малому человеку такие сапоги, что в них вода не попадала до тех пор, пока сапоги не с о п р е в а л и вовсе. Некоторые междуреченские мужики заказывали хорошим сапожникам сшить сапоги с голенищами до паха, чтобы в них можно было по весне и по осени, когда в мелких заводях рек и озер ботали рыбу мережами, бродить в холодной воде выше колен. Валенки на зиму в пойме имел и стар, и мал человек. У работающих мужиков и баб валенок было по две-три пары. В одних валенках они в зимние вечера бродили по полу в избе, в других шлепали по двору, ухаживая за скотиной, ухали в снежных сугробах по деревне, когда переходили от дома к дому. Третьи валенки были более аккуратными и назывались они «чесанками».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 За междуреченской овечьей шерстью часто охотились и купцы из городов Ярославской губернии, и заезжие торгаши из отдаленных от поймы городов. Зимой дубленные полушубки из овечьих шкур носили старики парни, бабы и девки. Целыми шубами называли только те, которые шились с поясным набором гармошкой. Широкие полотех шуб при ходьбе хлистали по икрам н о В целых шубах даже многие сопляки мальчишки и девчонки катались на салазках с гор. И до того бывало намочат на горе свои шубы, что на кромках их широких пол, как на застряхе крыши избы, висят сосульками льдинки. Поедет другой раз какой-нибудь мужик со своей женой в дальнюю дорогу, так его баба, облачившись в мужнин тулуп и усевшись удобнее в санях-креслах, Не слезало с них и в тридцатиградусный мороз. Шуба теплая, поезжай хоть на сто верст без остановки. Бабе в тулупе любой мороз был не страшен. А мужик, если он о з и б а л ехавши й на возу без тулупа, то спрыгивал с воза и бежал за лошадью трусцой, согреваясь в движениях. Про такую езду на л о ш а н и н о й подводе зимой Мужики иногда говорили «баба-свозу кобыле легче». Но междуреченская баба, даже в самый трескучий мороз, одевшись в мужнин тулуп, никогда своза не сходила. Чтобы облегчить тягу кобыли, своза всегда слезал мужик.